Ну ни хрена себе, вздохнул я. Ясно теперь, почему мой друг так помешан на угланской поэзии. Сам бы на ней помешался, если бы время от времени что-то читал и слушал хоть немного внимательнее в тех редких случаях, когда мне удавалось добраться до трёхрогой луны, например. Но я решил не сдаваться. Сбиться с дороги это слиться с метелью, а слиться с метелью это 20 столетий пасти могильные травы. Фрагмент стихотворения Федерика Горсея Лорки Маленькая бесконечная поэма в переводе Гелискула. Сбиться с дороги это слиться с метелью, а слиться с метелью это 20 столетий пасти могильные травы. Сбиться с дороги это встретиться с женщиной, которая режет по два петуха в секунду и не боится света, а свет петушиного крика, задушенного метелью. А когда метель задохнется, пробудется южный ветер, но и ветры стонов не слышат, и поэтому снова пасти нам могильные травы. Я видел, как два колоска воскового цвета, мертвые, хоронили гряду вулканов, и видел, как два обезумевшие ребенка отталкивали, рыдая, зрачки убийцы. И я знаю, что два — не число, и числом не станет. Это только тоска вдвоём со своей тенью. Это только гитара, где любовь хоронит надежду. Это две бесконечности, недоступные друг для друга. И ещё это стены мёртвых и напрасная боль воскрешения. Цифра 2 ненавистна мёртвым, но она боยкоет женщин, и они пугаются света, о свет петушиного крика. Петухам же в метели не спится, и поэтому вечно пасти нам могильные травы. — Ого! — удивился Шурф. — Это из другого мира поэт? — Ну да. — Надо же, а так похож на наших. Если бы я разбирался в поэзии немного хуже, и у меня был хоть малейший шанс не знать чего-то заслуживающего внимания, — Вообще не усомнился бы, что это угуландец, причём, скорее всего, младший современник Леди Утарры Мае. Это последние четверти Пухи Орденов. Считается, что именно Утарра Мая положила начало современной поэтической традиции, отказавшись от строгой рифмы, используя ритм, близкий к крейскому заклинательному устрою. и одновременно расширив поэтический словарь практически до разговорного. И как она писала? В смысле, что? спросил я, уже почти забыв, ради чего мы на самом деле собрались. Ну, вот, например. Смерть это трава, которая прорастёт сквозь твои руки в тот день, когда ты вспомнишь, что смерти нет.